и о важном поручении, возложенном на них матерью поручении, окончившемся так неожиданно и так плачевно. Старший мальчик первый оторвался от созерцания очаровательного зрелища. Он дернул брата за рукав и произнес сурово. «Ну, Володь, идем, идем, нечего тут». Одновременно подавив тяжелый вздох, старшему из них было только десять лет, и к тому же оба с утра ничего не ели, кроме пустых щей, и кинув последний и влюбленно жадный взгляд на гастрономическую выставку, и торопливо побежали по улице. Иногда сквозь запотевшие окна какого-нибудь дома они видели елку, которая издали казалась громадной гроздью ярких сияющих пятен,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 — Ну, а в это время звонок как зазвонит, как зазвонит, а он нам и говорит, убирайтесь скорее отсюда к черту, чтобы духу вашего здесь не было. А Володька даже по затылку ударил. — А меня он по затылку, — сказал Володя, следивший со вниманием за рассказом брата, и почесал затылок. Старший мальчик вдруг принялся озабоченно рыться в глубоких карманах своего халата. Вытащив, наконец, оттуда измятый конверт,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 Иногда с верхней ветки срывался кусочек снега, и слышно было, как он шуршал, падая и цепляясь за другие ветви. Глубокая тишина и великое спокойствие, сторожившие сад, вдруг пробудили в истерзанной душе Мерцалова нестерпимую жажду такого же спокойствия, такой же тишины. Вот лечь бы и заснуть, думал он, и забыть о жене, о голодных детях, о больной маршрутке. Просунув руку под жилет,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 в продолжение которого незнакомец курил сигару, и, Мерцалов это чувствовал, искоса наблюдал за своим соседом. «Ночка-то какая славная!» Заговорил вдруг незнакомец. «Морозно, тихо. Что за прелесть русская зима!» Голос у него был мягкий, ласковый, старческий,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 Точно благодетельный ангел снизошел на нашу семью. Все переменилось. В начале января отец отыскал место. Машутка встала на ноги. Меня с братом удалось пристроить в гимназию на казенный счет. Просто чудо совершил этот святой человек. А мы, нашего чудесного доктора, только раз видели с тех пор. Это когда его перевозили